Глава одиннадцатая. Томительное ожидание. Как обнаружилось позже, подозреваемый вышел из тюрьмы условно-досрочно. Звали его Джон Джекли, но полицейские дали ему прозвище «Рыжий Джекли», потому что, когда его поймали, он был в рыжем парике. «Он живет в Нью-Йорке и, возможно, сейчас уже вернулся домой. Давайте сходим к нему», — предложил Джо. «Подожди, подожди!» — подняв руку, остановил сына мистер Харди. «Не хочу, чтобы мама оставалась одна так долго. Кроме того, если три детектива работают вместе, они становятся слишком заметными для мошенника. Кто знает, окажется ли этот Джекли тем, кого мы ищем или нет. Если он тот, за кем мы охотимся, то, скорее всего, он опасен. Думаю, вам, ребята, лучше вечерним рейсом полететь домой». «Если я задержу Джекли, то я позвоню». «Хорошо», — ответили Джо и Фрэнк, хотя на самом деле были разочарованы. Когда они вернулись домой, миссис Харди сообщила им, что по-своему тоже занималась этим делом, но ее вклад был гуманитарный. «Я навещала Робинсонов, хотела немного их подбодрить», — сообщила миссис Харди. «Я сказала, что вы в Нью-Йорке занимаетесь поимкой вора». И они заметно повеселели. В понедельник испеку для них пирог и приготовлю свиной окорок, а вы отнесете. Хорошо? Миссис Робинсон нездорова и сейчас не в состоянии заниматься кухней. Как же это мило с твоей стороны, восхитился Фрэнк. Я обязательно пойду. А я пойду в следующий раз, пообещал Джоу, у которого после школы была тренировка по теннису. В понедельник, во время перемены... Фрэнк встретился в коридоре с Келли Шоу. «Привет», — сказала она. «О какой такой великой проблеме задумался детектив Харди? У тебя вид, будто ты упустил самого опасного преступника». «Может, и так», — кивнул Фрэнк с унылой гримасой и признался Келли, что только что позвонил домой в надежде, что услышит от отца новость, что вор, обчистивший замок, пойман, И мистера Робинсона скоро оправдают, но новостей пока нет. «Я беспокоюсь об отце», — признался Фрэнк. «Вдруг он в опасности?» «Понимаю», — сказала Келли. «Как думаешь, что могло случиться?» «Даже не представляю. Когда имеешь дело с преступниками, произойти может все, что угодно». «Не хочешь ли ты сказать, Фрэнк, что твой отец позволит загнать себя в ловушку?» — ответила на это Келли. «Нет, конечно». Но, может быть, отец пока еще не вернулся, потому что человек, которого он проверяет, не тот, кто нам нужен. «Я очень надеюсь, что вора поймают», — сказала Келли. «Согласись, Фрэнк, никто не верит, что это сделал мистер Робинсон». «Никто, кроме Харда Эпплгейта и тех, кто занимается трудоустройством населения. Пока невиновность мистера Робинсона не будет доказана, он так и будет без работы». Я собиралась сходить к Робинсонам. «Не знаешь, где они сейчас живут?» — спросила Келли. Фрэнк назвал адрес. «Да ведь это в самом бедном районе города!» — воскликнула Келли. «Неужели у Робинсона в такое тяжелое положение?» «Фрэнк, я и не догадывалась!» «Тяжелое. И будет еще хуже, если мистер Робинсон в ближайшее время не найдет работу. Вряд ли длинный зарабатывает достаточно денег, чтобы его зарплаты хватило на всю семью. Слушай, Келли...» «А ты случайно не хочешь сегодня сходить со мной к Робинсонам после школы?» «Мама собиралась приготовить для них пирог и окорок, попросила меня отнести». «С удовольствием», — согласилась Келли. Они расстались у кабинета алгебры, а когда прозвенел последний звонок, вместе покинули здание школы. Но сначала зашли домой к Келли, чтобы она смогла оставить дома учебники. «Пожалуй, я возьму немного фруктов для Робинсонов» сказала Келли, наполняя сумку апельсинами, бананами и виноградом. Когда ребята добрались до дома Харди, Фрэнк спросил у матери, не было ли известий от отца. «Нет, еще нет», — ответила миссис Харди. Фрэнк не стал ей говорить, что волнуется, просто взял пирог и окорок, и они с Келли вышли из дома. Когда они уже оказались на улице, он снова поделился с подругой своими тревогами. «Странно, что до сих пор нет никаких новостей», — призналась она. «Но, с другой стороны, отсутствие новостей — это тоже хорошая новость. Так что не волнуйся». «Последую твоему совету», — согласился Фрэнк. «Не буду показывать Робинсонам, что я чем-то встревожен». «И не показывай», — сказала Келли шутливо. Они сели в автобус и поехали в ту часть города, где жили Робинсоны. Дорога была долгой. Ехать пришлось на самую окраину Бейпорта, и чем дальше Фрэнк и Келли удалялись от центра, тем улицы становились менее привлекательными. «Как же это удручает!» — воскликнула Келли с горячностью. «Робинсоны привыкли жить в комфортных условиях, а теперь вынуждены переселиться сюда. Я очень надеюсь, что твой отец быстро поймает вора». Ее глаза гневно вспыхнули, и, взглянув на ее лицо, Фрэнк рассмеялся. «У тебя такой вид, словно ты одна из присяжных на процессе, или даже судья», — заметил он, смеясь. «Я бы дала вору сто лет тюрьмы», — воскликнула Келли. Добравшись до места, в которое переехали Робинсоны, ребята обнаружили, что оно даже еще беднее, чем они ожидали. Неказистые, тесные строения нуждались в покраске и ремонте. На дороге играли бедно одетые дети. Новое жилище Робинсонов располагалось в самом конце улицы, но, несмотря ни на что, их маленький домик выглядел по-домашнему уютно. Забор и штакетника успели починить, двор привели в порядок. «Вот здесь они живут», — сказал Фрэнк. Келли улыбнулась. «Это самое опрятное место на всей улице». Дверем открыли близняшки Пола и Тесси. Их лица осветились радостным светом, когда они увидели на пороге ребят. «Фрэнк и Келли!» — воскликнули они. «Входите!» Миссис Робинсон встретила гостей приветливо и с достоинством. Она еще больше похудела и выглядела бледной, но сохраняла свойственное ей самообладание, которое демонстрировала, живя в особняке с башнями. «Мы ненадолго», — предупредила Келли. Мы с Фрэнком решили заскочить к вам, посмотреть, как вы устроились, и принесли кое-какие гостинцы. Ребята передали девочкам фрукты, окорок и пирог, и близняшки с благодарностью заохали и заахали над угощением». Глаза миссис Робинсон наполнились слезами. «Как это мило с вашей стороны!» — произнесла она. «Фрэнк передает меня маме слова благодарности». Фрэнк улыбнулся и кивнул а миссис Робинсон продолжала. «И тебе, Келли, спасибо большое за эти прекрасные фрукты». «Все такое вкусное!» — сказала Пола. «Слушайте, а вы уже знаете, что во второй день работы в супермаркете Перри нашел работу получше?» «Нет», — ответил Фрэнк. «Это же здорово!» «Вероятно, заведующий быстро понял, что длинный, умный и ответственный». Близняшки прыснули со смеху, а миссис Робинсон грустно заметила. Мне бы очень хотелось, чтобы работу нашел муж. Но здесь ему никто не готов предоставить место. Поэтому он собирается поехать в другой город. «И оставить вас здесь?» — воскликнула Келли. «Полагаю, да. Другого выхода нет», — ответила миссис Робинсон. «Все это так несправедливо», — горячо проговорила Пола. «Папа не имел никакого отношения к этому несчастному ограблению. Почему он должен из-за этого страдать?» «Мистеру Харди удалось что-нибудь обнаружить?» — спросила миссис Робинсон у Фрэнка. «Не знаю», — признался тот. «Отец в Нью-Йорке. Мы ждем от него известий, но пока ничего нет. Он там как раз в связи с этим делом проверяет улики. Мы едва ли можем надеяться, что он сможет найти что-то в оправдании мистера Робинсона», — печально произнесла мама девочек. «Этот случай очень загадочный». «Я стараюсь не думать об этом», — заявила Тесси. «Если тайна прояснится, хорошо. Если это не так, то мы в любом случае не умрем с голоду. Папа знает, что мы в него верим». «Да, пожалуй. Давайте сменим тему», — согласилась миссис Робинсон. «Мы и так все обсудили». По общему молчаливому согласию тема разговора была изменена, и все остальное время Фрэнк и Келли болтали о школьных делах. Миссис Робинсон и девочки пригласили ребят остаться на ужин, но Келли сказала, что им пора уходить. Перед тем, как проститься, миссис Робинсон отвела Фрэнка в сторону. «Обещай мне одну вещь», — попросила она. «Когда твой отец вернется, и если будут какие-то новости, дай мне знать». «Конечно, миссис Робинсон», — сказал Фрэнк. «Я очень хорошо понимаю, каково вам сейчас, и вам, и вашим детям». «Да, это ужасное состояние. Но успокаивает то, что расследованием занимается Фентон Харди и его сыновья. А это значит, есть надежда, что все наладится». Всю обратную дорогу Келли и Фрэнк были необычайно молчаливы. Они были глубоко потрясены переменой в жизни семьи Робинсонов, случившейся после ограбления особняка. Поскольку Келли жила всего в нескольких кварталах от дома Харди, Фрэнк решил сначала проводить ее. «До завтра», — сказал он, прощаясь. «Да, Фрэнк, надеюсь, уже завтра ты получишь хорошие новости от отца». Попрощавшись с подружкой, Фрэнк поспешил домой, а, влетев в квартиру, первое, что спросил, звонил ли отец. Джо покачал головой. «Нет, и мама очень беспокоится. Не случилось ли с ним чего-нибудь?»